Глава четвертая Ледяной холод проклятия сжал грудь железными тисками, выбивая воздух из легких. Я мысленно заглянул внутрь. 17% — остаток после всех испытаний. «Есть вопросы?» — Морозов смотрел на меня с легкой, едва заметной усмешкой хищника, загнавшего жертву в угол. «Злость — это роскошь, которую я не могу себе позволить». «Никаких вопросов», — ровно ответил я. Голос не дрогнул. Мысли метались, как крысы в горящем амбаре. «Нужно что-то придумать прямо сейчас, иначе через две недели я сам окажусь на одном из этих секционных столов, и какой-нибудь магистр Крюков будет лениво ковыряться в моих внутренностях». «Распределение окончательное». Добавил Морозов, словно читая мои мысли и отрезая все пути к отступлению. «Обжалованию не подлежит. Завтра в 8 утра явитесь к доктору мертвому». Доктор Мертвый в морге. Оригинально. Что дальше? Доктор живой в реанимации? Доктор пьяный в наркологии? Доктор веселый в психиатрии? Местная система именования напоминала мне дешевый водевиль. После объявления ко мне подошел Федор. Его обычная широкая улыбка померкла. На лице было написано искреннее возмущение. «Эй, это... это же полная несправедливость! Ты классно диагностируешь, я сам видел! Тебе место в терапии, в диагностике, где угодно, но не в морге!» Заявил он. «Ничего». Я пожал плечами, изображая безразличие. Мертвые пациенты хотя бы не жалуются. Он нервно засмеялся, не оценив шутку. «Вот это настрой! Слушай, если что, ну, если нужна будет помощь, ты только скажи, я попробую поговорить со своим куратором», предложил он. «Спасибо, но я справлюсь». «Справлюсь, потому что альтернатива — сдохнуть. Я не планирую умирать второй раз за такой короткий срок». Варвара прошла мимо, бросив на меня быстрый, странный взгляд. Я Ожидал увидеть злорадство, но в ее глазах читалось что-то другое. Что-то похожее на облегчение. Ведьма она рада, что опасный свидетель, призрак ее прошлого, отправился к мертвецам, где ему, по ее мнению, самое место. Не радуйся раньше времени, дорогая. Я еще вернусь. Я выясню, что именно вы сделали с прежним владельцем этого тела. Выходя из футуристического здания клиники, я вдохнул прохладный вечерний воздух. Огни Москвы уже зажигались, превращая город в россыпь далеких холодных звезд. Ирония достойная богов. Некромант, который не может работать с мертвецами. Это как повар, которому запретили готовить, или палач, которого заставили лечить. Хотя, постойте, я ведь теперь именно это и делаю. Проклятие! У тебя извращенное чувство юмора. Морг это катастрофа. Но, не конец. Во-первых, морг привозит не только давно умерших. Иногда поступают те, кто умер считанные минуты назад. Теоретически я могу. Нет, глупость воскрешения, даже самое простое, привлечет слишком много внимания. Во-вторых, патологонатам иногда консультируют по сложным случаям, помогая поставить диагноз живым. Если я проявлю себя как блестящий диагност, возможно, меня заметят и переведут. Слишком долго. У меня нет времени на возможно. В-третьих, я остановился посреди тротуара. А что если... Морг — это не только мертвые, это также место, куда приходят живые. Родственники для опознания, следователи, расследующие подозрительные смерти, другие врачи за консультациями. Студенты на практику. И если кто-то из них окажется при смерти, если у кого-то из них случится сердечный приступ от горя, или на следовательно нападет преступник, или студент-недоучка отравится формалином, шансы малы, но они есть. План был рискованным, отчаянным, но у меня не было выбора. Сосуд внутри холодил душу, напоминая о тикающих часах. Я мысленно пересчитал. 3% в день уходит на поддержание этого тела. Значит, у меня есть 5 дней. Максимум 6, если я буду экономить силы и не двигаться. Но лежать трупом в ожидании смерти не мой стиль. Даже когда я был трупом. За это время я должен найти способ перевестись в другое отделение. Или найти умирающих среди живых посетителей морга. Или, проходя мимо клумбы у входа, я заметил дохлого воробья в кустах. Инстинктивно потянулся за некроманской силой. И ничего, пусто. Но где-то в глубине мелькнула искра отклика. Еще рано. Но когда-нибудь нужно было экономить каждую крупицу живы. Поэтому я направился к ближайшей станции метро. Спуск по гулкому эскалатору был похож на погружение в другой мир. Мир, шума, спешки и тысяч переплетающихся судеб. Поезд прибыл с грохотом, двери шипением разъехались, и я вошел в вагон, стараясь занять место в углу, подальше от самых оживленных групп. Стоять неподвижно было энергетически выгоднее. К тому времени, как поезд доехал до моей станции, у меня в голове уже был готов предварительный план действий. Он был рискованным, отчаянным и имел мизерные шансы на успех но это было лучше, чем пассивное ожидание конца. Я вышел из метро, чувствуя, как напряжение последних часов превращается в холодную, злую решимость. Дом на малый Бронной выглядел респектабельно. Трехэтажный особняк из темно-красного кирпича с изящными кованными балконами. Но знающий человек, тот, кто умел видеть, а не просто смотреть, сразу бы заметил признаки, выдающие истинных хозяев. Тяжелые, зачарованные на прочность решетки на окнах первого этажа. Тонкие руны защиты, плетенные в узор чугунной ограды. И двух крепких молодцев у входа, которые лениво вышли покурить. Но их взгляды сканировали каждого прохожего, а под полами длинных пальто угадывались рукояти кое-чего посерьезнее перочинных ножей. Один из них — Гришка по прозвищу Костолом которому я в прошлый раз вправлял раздробленную кисть. Узнал меня или не кивнул. «Лекарь вернулся! Проходи!» «Лекарь! Для них я просто полезный инструмент!» Человек, который штопает их людей после разборок, не задавая лишних вопросов. Это было взаимовыгодное сотрудничество. Они получали анонимную медицинскую помощь и крышу над головой и относительную безопасность. Моя комната на втором этаже была обставлена просто, но качественно. Массивная дубовая кровать, которая не скрипела, тяжелый письменный стол, вместительный шкаф, даже небольшой диван, обитый темно-зеленым бархатом. Все чистое, добротное, но абсолютно безликое, как в недорогой гостинице, где еще не успел поселиться постоялец. Единственное, что выдавало присутствие жильца, Горы медицинских учебников. Они были повсюду, на столе, аккуратными стопками на полу, даже на широком подоконнике. Анатомия человека. Основы диагностической магии. Патологическая физиология. На столе среди раскрытых книг лежала визитка. Черный, как сама ночь, картон, тесненный золотом буквы. Павел Чернов. Для своих Паша черный пес. И короткая приписка от руки синими чернилами. Только в экстренных случаях. Глава клана собственноручно оставил визитку. Значит, ценит. В прошлый раз я вытащил его племянника буквально с того света, после неудачной стычки с конкурентами. Паренек истек бы кровью за 5 минут, но я успел. Благодарность таких людей вещь полезная, но опасная. Она всегда имеет свою цену. Я сбросил пиджак и сел за стол. Открыл ближайший учебник. Топографическая анатомия. Печень расположена в правом подреберье. Проецируется на переднюю брюшную стенку. Да знаю я, где печень. Я разбирал тысячи трупов, от гоблинов до драконов. Нам нужно было изучить местную терминологию. Запомните их классификации, чтобы не выдать себя какой-нибудь глупой оговоркой. Через час чтения буквы начали расплываться. Тело требовало отдыха. Я перешел на диван и попытался медитировать. Старая некроманская техника для замедления метаболизма, сохранения энергии. Дыхание. Вдох на 4 счета, задержка на 7, выдох на 8. Замедлить сердцебиение, остановить лишние паразитические движения. Каждый сэкономленный вдох — это лишняя минута жизни. Я лег в кровать, продолжая считать. 16 процентов. К утру будет 14. Первый день в морге должен быть продуктивным. Иначе, иначе через неделю какой-нибудь другой патологоанатом будет скрывать мое тело и удивляться странной энергетической аномалии в районе души. С этой обнадеживающей мыслью я провалился в сон. Утро встретило меня серым светом, пробивающимся сквозь неплотно задернутые шторы. Первым делом проверка. Я закрыл глаза. 14 Прогноз сбылся с математической точностью. Проклятие работало, как швейцарские часы. Я быстро собрался. Никакого завтрака. Переваривание пищи тоже отнимает энергию. Только стакан холодной воды. В зеркале на меня смотрел бледный молодой человек с темными кругами под глазами. Вид у меня был подходящий для новой работы, почти как у одного из моих будущих клиентов. Я вошел в клинику через главный вход, прошел мимо сияющего холла, где суетились лекари и пациенты, и направился к лифту для персонала. Патологоанатомическое отделение располагалось в самом нижнем подвальном этаже клиники спуск на лифте а затем по холодной бетонной лестнице символически обозначал переход из мира живых в царство мертвых воздух с каждым шагом становился холоднее запахи резче шумы суета верхних этажей стихли сменившись гулкой тишиной у тяжелой металлической двери с табличкой патологоанатомическое отделение посторонним вход воспрещен меня встретил пожилой санитар с лицом которое казалось, видела все и давно перестала чему-либо удивляться. «Новенький! Пирогов!» Он окинул меня оценивающим взглядом, от которого не укрылась ни потрепанность моего пиджака, ни дешевая обувь. «Я Семеныч. Пойдем, покажу, где переодеться». Раздевалка оказалась тесной комнатушкой с рядами старых железных шкафчиков. Семеноч выдал мне форму, белый халат, шапочку и тяжелый прорезиненный фартук. — Это обязательно? — спросил я, разглядывая фартук, похожий на доспех мясника. — А то! — хмыкнул санитар, закуривая папиросу. — Первый раз труп вскроешь, все кишки наружу вывалятся. Без фартука домой в требухе пойдешь. — Милый человек! — Он думает, что я буду ковыряться в теле, как свинья в грязи. Он не понимает суть тонкость этой работы. Я усмехнулся про себя. скрытие может быть искусством. Точный разрез, аккуратная работа с органами, минимум крови и биологических жидкостей. Это вопрос техники и контроля, а не грубой силы. Но спорить с этим представителем местного пролетариата было бессмысленно. Я молча натянул на себя этот уродливый фартук. Придется соответствовать их представлениям о работе патологоанатома хотя бы первое время. Переодевшись, я последовал за Семенучем по длинному коридору. Стены были выкрашены в мертвенно-зеленый оттенок, который почему-то считается успокаивающим в медицинских учреждениях. На меня он действовал скорее удручающе. «Вот секционная!» — он указал на двойные двери из матового стекла. «Там сейчас доктор, а вот сюда пойдем!» Он толкнул тяжелую герметичную дверь. Меня обдала волной холода. Мы вошли в хранилище. Длинное, просторное помещение с рядами металлических столов. На каждом неподвижная форма под белой простыней. Температура была около 4 градусов. Идеально для сохранения тел. В воздухе висел слабый запах формалина. И та особая густая тишина, которая бывает только в присутствии мертвых. Я глубоко вдохнул, закрыл глаза и почувствовал покой. Впервые за два месяца в этом суетливом, шумном теле я ощутил себя дома. О тьма! вырвалось у меня. Как же тут хорошо благодать? Семеныч попятился. И это! «Того? Нормальный?» Его глаза округлились. За спиной раздался сухой смешок. «Первый раз за двадцать лет слышу такое в этих стенах», — проскрипел следом незнакомый голос. Я обернулся. в дверях стоял человек, который не мог быть никем иным, кроме доктора мертвого. Высокий, болезненно худой, с палыми щеками и глубоко посаженными глазами. Седые волосы были аккуратно зачесаны назад. В его облике было что-то птичье, может, из-за крючковатого носа или из-за манеры склонять голову на бок, разглядывая собеседника. «Доктор Всеволод Кириллович мертвый!» Он протянул костлявую, длиннопалую руку. «И да, это настоящая фамилия. Прадед был гробовщиком, если вам интересна ирония судьбы». Святослав Пирогов. Я пожал его руку. Холодная, сухая, но, на удивление, крепкая. «А, вы тот самый Пирогов, который заставил сердце милосердие устроить световое шоу!» И у голоса не было ни восхищения, ни зависти, только профессиональное любопытство ученого. «Виновен!» — кивнул я. «И после такого триумфа вас отправили ко мне!» Он склонил голову, разглядывая меня, как интересный препарат под микроскопом. «Морозов не любит аномалии. А вы, судя по всему, та еще аномалия. Просто у меня особые отношения со смертью. Ничуть не соврал я. Особые отношения?» Он едва заметно улыбнулся. «Как интригующе. Что ж, здесь вы найдете множество возможностей их углубить». Семеноч кашлянул, привлекая к себе внимание. Я это, э, пойду. Э, работа не ждет, пролепетал он, явно испытывая дискомфорт от нашего разговора. Когда санитар поспешно ушел, мертвый обвел рукой хранилище. Добро пожаловать в мое царство, провозгласил он. Здесь всегда тихо, никто не жалуется и каждый клиент хранит свою историю. Вам нравится? — Честно? Я снова огляделся впитывая атмосферу. — Это лучшее место в клинике. — Хм... Он прищурился. — Вы либо прирожденный патологоанатом, либо у вас очень специфическое чувство юмора. — Почему не то и другое? — спросил я. — Резонно. Он кивнул. Знаете пирогов? Живые постоянно врут. О болезнях, о привычках, о причинах недугов, а мертвые. Мертвые всегда честны. Каждый разрез скайпля раскрывает их последнюю правду. О, если бы ты знал, насколько я это понимаю. И не только последнюю. — К тому же, — продолжил он, — мертвые хотя бы не жалуются на сквозняки и не требует сменить палату на люкс. Самые благодарные пациенты. И не угрожают жалобами в городскую управу», добавил я, прищурившись на его последнюю фразу. «Какая еще благодарность от мертвых?» а вы быстро схватываете». Он почти улыбнулся. «Думаю, мы поладим. Пойдемте покажу ваше рабочее место». Следующие несколько часов прошли в обучении. Доктор Мертвый оказался педантичным, но, на удивление, терпеливым учителем. «При клинике действует похоронное бюро «Последний путь», — объяснил он, пока мы шли по коридору. «Элитное заведение для тех, кто может позволить себе умереть красиво. Ваша задача — подготовка тел к прощанию и присутствие при опознании». Он показал мне процедурную просторное помещение с мраморными столами и шкафами из темного дерева полными косметики инструментов и химикатов базовая подготовка включает омовение бальзамирование по желанию родственников косметическую обработку вот инструкция он вручил мне толстую тяжелую папку изучите в свободное время свободное время У меня его примерно пять дней. А вот и первый клиент дня. Мертвый кивнул на каталку, которую вкатил Семеныч. Под простыней лежал пожилой мужчина. Инфаркт, судя по синюшности лица. Родственники придут через час. Нужно привести его в порядок. Справитесь? Спросил он. Я кивнул. Работа руками это было знакомо. За столетие я подготовил тысячи тел правда, обычно для превращения в нежить, но принцип схожий. Нужно было лишь проявить немного больше деликатности. Через 40 минут покойник выглядел умиротворенным и даже моложе, чем при жизни. Я закрыл следы инфаркта специальной косметикой, придал лицу спокойное выражение. — Превосходно! — оценил мертвый, заглянув в процедурную. — У вас явный талант. Столько лет практики что-то дозначат. Да В зал прощания вошел мужчина лет 60. Брат покойного, судя по сходству. Он тяжело опирался на трость, лицо было серым от горя. На каталке под простыней лежал пожилой мужчина с густыми седыми усами и большим родимым пятном на щеке. Я сдержанно откинул ткань. Его брат, такой же усатый, но сутулившийся и серый, замер. Он не плакал, он просто смотрел, и в его взгляде была пустота. — Да, это он, мой брат-близнец, — тихо сказал старик, протягивая дрожащую руку и касаясь холодной щеки покойного. — Всю жизнь вместе, как две капли воды, только у него вот, — он тнул пальцем в родимое пятно, — метка дьявола как мать в детстве шутила, а у меня нет. Говорил ему, бросай пить, Степан. До да добра не доведет, не слушал. Он говорил это не мне, а в пустоту, словно подводя итог их общей жизни. Когда он повернулся, чтобы уйти, я заметил, что его движение скованное, а взгляд расфокусирован. «Вам плохо?» — спросил я. «Голова кружится». Он покачнулся, опираясь на стол. «С братом ушла последняя родная душа!» Я активировал некроманское зрение. Так и есть защемление третьего и четвертого шейных позвонков. Отсюда головокружение, спутанность сознания, проблемы с координацией. Еще пара месяцев такой жизни, и он присоединится к брату, если не вмешаться. «Позвольте помочь!» Я встал сзади, делая вид, что обеспокоен его состоянием. У вас воротник рубашки слишком тугой. Делая вид, что поправляю воротник, я быстрыми точными движениями пальцев нащупал нужные позвонки и вправил их. Легкий, почти неслышный хруст и... — Ой! — мужчина выпрямился. — Что вы? — Странно. Голова прояснилась. — Бывает от стресса. Пожал я плечами. Мышцы шеи зажимаются. Он несколько раз повернул голову, удивляясь внезапно обретенной легкости движений. «Спасибо, молодой человек! Я и не заметил, как привык к этой боли!» Теплая волна благодарности коснулась сосуда. Я мысленно заглянул внутрь. «Плюс 0,5 процента. Пол процента за спасение от медленной мучительной деградации и, возможно, смерти от падения с лестницы. Это грабеж. К обеду я помог еще двоим. Женщине с мигренью, защемление нерва, 0,7%. И мужчине с несварением. Начальная стадия гастрита, 0,8%. В обед, сидя в пустой процедурной, я подводил итоги. Получено 2% живы. Потрачено на существование 3%. Итог. «Минус один процент». «При таких темпах я сдохну быстрее, чем планировал». «Плохие новости?» Доктор Мертвый вошел в комнату бесшумно, как призрак. «Просто считаю эффективность работы», — ответил я. Он присел на край стола, скрестив свои длинные ноги. «Знаете, что я заметил?» — задумчиво спросил он. «Вы смотрите на живых» так же, как я на мертвых. Оценивающие, диагностические. Словно, они уже пациенты, просто еще не знают об этом. Проницательный старый ворон. Он видел больше, чем показывал. Профессиональная деформация, — уклончиво ответил я. Возможно. Он встал. Кстати, после обеда у нас скрытие. Судебно-медицинская экспертиза. Готовы? и испачкать руки. Более чем. Мне нужны не головные боли и защемления. Мне нужны умирающие. Но где их взять в морге? Секционная оказалась хорошо оборудованной. Современные столы с дренажной системой, мощные бестеневые лампы, набор инструментов, который вызвал у меня приступ ностальгии. На столе лежал молодой мужчина лет 25, бледный, с синюшными губами. «Предполагаемое отравление», — пояснил мертвый. «Нужно установить точную причину». Он протянул мне скальпель. «Начинайте. Стандартный Y-образный разрез». Я взял инструмент и... Это было как вернуться домой. Лезвие легло в руку идеально. Одно точное движение от к середине груди, затем вниз к лапку. «Превосходная техника!» — заметил мертвый. «Где вы учились?» «По учебникам», — соврал я. «И немного практиковался. На тысячах трупов за 500 лет. Но ему об этом знать не обязательно. По мере вскрытия я почувствовал знакомое пенящее ощущение, остаточная энергия смерти, та самая, которую обычные люди не замечают начала просачиваться в меня. Не живо, нет. Это была темная сторона той же монеты. С каждым разрезом, с каждым извлеченным органом моя некроманская сила крепла, как мышцы, которую долго не использовали. Но теперь начали интенсивно разрабатывать. «Смотрите», — я указал кончиком скальпеля на печень, который только что извлек. Орган был увеличен, дряблый, неестественно темно-вишневого цвета. На разрезе его структура напоминала глину, испещренную трещинами. Классические некротические изменения, вызванные мощным гепатотоксином. И запах, я принюхался. Чувствуете легкий аромат горького миндаля? цианид кивнул мертвый. Его глаза за стеклами очков блеснули профессиональным интересом. «Классика!» Дешавый, быстрый и почти без следов, если не знать, где искать. Вы хорошо разбираетесь в ядах. Приходилось сталкиваться. Уклончиво ответил я, вспоминая одного барона из проклятых земель, который любил угощать своих врагов вином с похожим ароматом. Пришлось долго изучать его рецептуру, прежде чем преподнести ему ответный подарок. К вечеру, закончив с двумя вскрытиями, я чувствовал себя сильнее. Некроманская искра у меня разгорелась в маленький, но стабильный огонек. Это не прибавило мне процентов в сосуде, он, наоборот, опустил еще на полтора процента. Но я чувствовал, как возвращается контроль, как будто я занавучился ходить после долгой болезни. Прошел второй день, потом третий, рутина затянула меня, как болото. Но это было полезное болото. Утром и днем я, как ищейка, выцеплял из потока скорбящих родственников и уставшего персонала, тех, кому требовалась моя помощь. Вот пожилая женщина с подскочившим давлением, вот молодой следователь с защемленным нервом. Каждый день я зарабатывал 2, иногда 3% живы, помогая с этими мелкими недугами. И каждый день мое проклятие исправно сжигало те же 3%. Мой запас застыл на отметке в 14-15%. Я не умирал, но и не жил. Я балансировал на лезвие ножа. Но вечера принадлежали мне. Каждый вечер доктор мертвый оставлял мне одно-два вскрытия. И с каждым разрезом, с каждой извлеченной порцией холодной мертвой плоти Моя некроманская сила крепла. Я впитывал остаточную энергию смерти, как сухая губка впитывает воду. Моя связь с миром мертвых становилась все прочнее. К концу третьего дня я подтвердил свои первоначальные расчеты. Стратегия мелкого ремонта живых посетителей работала. Но лишь для поддержания статус-кво. Она не давала роста. Это была тактика выживания, а не победы. Полагаться только на нее в долгосрочной перспективе было бы стратегической ошибкой. Одновременно с этим вечера, проведенные в секционной, принесли свои плоды. Я накопил достаточно темной энергии. Достаточно для перехода ко второму этапу моего плана. Я мог призвать помощника. Это потребует живы. Много живы. Минимум 10%. Расход был просчитан заранее. Но теперь, когда первая фаза, стабилизация, была завершена, настало время для активных действий. Время инвестировать капитал в инструмент, который принесет настоящую прибыль. Именно в этот вечер, когда морг опустел, мертвый ушел домой, а семёныч закончил смену. Я и приступил к реализации следующего пункта своего плана. Нюхаль! мой старый фамильяр. Маленькая костяная ящерица, мой верный ищейка. Он обладал уникальным даром, чувствовать запах приближающейся смерти. Не смрад разложения, нет. Он чуял тонкую, едва уловимую ауру тех, чья нить жизни вот-вот оборвется из-за болезни или еще какого-нибудь недуга. В прошлой жизни это помогало мне находить лучший материал для моих легионов. Свежие, нетронутые тлением тела. А в этой жизни, в этой жизни его дар мог стать моим единственным спасением. Он мог бы находить для меня тех, кто стоит на пороге смерти. Я вместо того, чтобы забирать их души, буду их спасать, получая взамен драгоценную живу. Это был единственный выход. Не ждая случайных посетителей морга с их мигрениями и защемлениями, а активно охотиться, охотиться за умирающими. Действовать нужно сейчас, пока у меня есть хотя бы минимальный запас для ритуала. Это безумие, это вабанг. а это единственный ход, который у меня остался. Я закрылся в дальней комнате, бывшей к коморке для инвентаря. Достал кусок мела, позаимствовалась процедурной, и начал чертить на пыльном полу круг призыва. Пентаграмма, руны подчинения... Символы связи между мирами. Все по памяти, но рука помнила каждый изгиб. Я стоял перед начерченной на пыльном полу печатью. У меня хватило секундное колебание. 10 Потратить 10 когда у меня их всего 14? Это безумие. Я превращаю 5 дней медленного угасания в два дня агонии. Любой стратег назвал бы это смелым ходом но чертовски опасным. Но что такое пять дней пассивного ожидания конца? Это медленная капитуляция. Я не привык проигрывать. В прошлой жизни я всегда оставил все на кон в решающий момент и побеждал. Привычки не меняются, даже если ты сменил мир и тело. Лучше сгореть за два дня в попытке вырваться, чем тлеть пять дней в безнадеге. Я встал в центр круга и начал ритуал. Некроманская сила откликнулась охотно, словно радуясь возможности проявиться. Тенью полуночи и костью рассвета. Слова лились сами, древний как мир. «Я призываю тебя, верный слуга! Откликнись на зов хозяина!» Сосуд внутри заледенел. Живо хлынула из него рекой, питая ритуал. 10% утекли за несколько секунд. Воздух в центре круга задрожал. Появился призрачный контур, который начал обретать плоть. Или то, что от нее осталось. Скелет ящерицы размером с крупную кошку материализовался передо мной с тихим стуком костей о бетон. Пустые глазницы вспыхнули тусклым зеленым огнем. Косяная пасть приоткрылась в подобие улыбки. Нюхаль, мой последний шанс. Я пошатнулся, опираясь рукой о пыльную стену. Перед глазами на миг поплыли темные пятна. Сосуд показывал 4%. Четыре. Это едва ли полтора дня жизни. Слушай меня, старый друг, прохрипел я, голос сел от слабости. У нас нет времени, совсем нет. «Мне нужен умирающий, срочно!» «Не просто больной, а тот, кто стоит на самом краю!» «Ищи!» Нюхаль наклонил свою костяную голову, его зеленые огоньки глаз, непонимающе моргнули. Он сделал несколько шагов по кругу, уводил черепом из стороны в сторону, совершая абсурдное для существа без носа действия. Он принюхивался. Прошла секунда, две, пять. Ничего. Он остановился, посмотрел на меня и виновато развел передними лапами, словно говоря, «Извини, хозяин, пусто». «В смысле ничего?» — прошептал я, не веря. «Как ничего? Это белый покров, элитная клиника. Здесь сотни пациентов, кто-то должен умирать». 4 процента. Полтора дня жизни. И фамильяр. Моя последняя надежда оказался бесполезен».